Голливуд. В к а с а д е п р и н с и п и сейчас находится центр приемных детей в память о Доне Пеппино Диане. Он расположен на роскошной просторной вилле, конфискованной у члена клана Казалеси Эджидио Каполло. а г р а р и н а ш и агентство по обновлению, развитию и безопасности городов Касаписена, Казади п р и н с и п и Санчеприана де Аверса и Вилла Литерна. преобразовала конфискованные активы Коморы в общественные объекты. Если их не использовать в других целях, на виллах по-прежнему будет оставаться печать боссов, которые построили и жили в них. Даже заброшенные они остаются символами суверенитета. Путешествие по болотам Аверса предлагает каталог архитектурных стилей последних т р и лет. Самые внушительные виллы, принадлежащие подрядчикам и землевладельцам, с л у ж и т источником вдохновения для домов офисных рабочих и владельцев магазинов. Если первая будет возведена на трон четырьмя д о р и ч е с к и м и колоннами из железобетона, вторая будет украшена двумя колоннами в два раза меньше. Эта игра-имитация заполнила территорию виллами, которые соревнуются в самых впечатляющих сложных и н е п р и с т у п н ы х особняках, стремящихся к эксцентричности и уникальности. У одного есть ворота с геометрией картины Мандриана. Виллы Камора — это жемчужины цемента, спрятанные на сельских улицах, защищенные стенами и видеокамерами. Их десятки и десятки. Мрамор и паркет, колонады н и лестницы, гранитные камины с инициалами босса. Одна самая роскошная, особенно известна, а может быть, просто породила множество легенд. Все называют ее Голливудом. Просто произнеся это слово, ты поймешь, почему. Голливуд был домом Вальтера Скиавони, брата Сандакана, который много лет руководил цементным бизнесом клана. Несложно угадать причину названия, легко представить просторы и великолепие. Но это еще не все. Вилла Вальтера с к и в о н а действительно связана с Голливудом. Жители Касальди-Принципи говорят, что босс сказал своему архитектору Что ему нужна вилла, как у Тони Монтаны, кубинского гангстера из Майами, в лицо со шрамом. Он смотрел фильм бесчисленное количество раз, и тот произвел на него глубокое впечатление до такой степени, что он стал идентифицировать себя с, першен... с персонажем, которого играет Альпачино. Применив немного воображения, впалое лицо с к и а в о н а м можно было бы наложить на лицо актера. В этой истории есть все замыслы легенды. Говорят, Скиевоны даже дал своему архитектору копию фильма. Он хотел виллу лицо со шрамом, точно т а к у ю же, как в фильме. Это было похоже на одну из тех историй, которые украшают приход к власти каждого босса. На ауру, сливающуюся с легендами, подлинным городским мифом. Каждый раз, когда кто-нибудь упоминал Голливуд, кто-то мог сказать, что видел, как его строили, когда был молод. Группа детей на велосипедах созерцала виллу Тони Монтаны, когда она вздымалась прямо из э к р а н а в центр квартала. Что довольно странно, потому что в Казали строительство виллы начинается только после возведения высоких стен, закрывающих территорию. Я никогда не верил в голливудскую версию. Снаружи вилла Скиавона выглядит как бункер, окруженный толстыми стенами, увенчанными угрожающими решетками. Бронированные ворота защищают каждый доступ. Невозможно сказать, что находится за стенами, но они заставляют вас думать, что это должно быть что-то экстравагантное. Есть только один внешний знак, который молча отмечается у главного входа: красные ворота, которые в остальном выглядят как ворота деревенской фермы, обрамлены д о р и ч е с к и м и колоннами и темпаном, которые вступают в противоречие. с дисциплинированной сдержанностью толстых стен и ворот. Неоязыческий темпан на самом деле является семейным знаком. Он отправляет сообщение всем, кто уже знает это место. Однако этого вида было достаточно, чтобы убедить меня в том, что легендарная вилла действительно существовала. Я десятки раз думал о том, чтобы увидеть ее сам, но это казалось невозможным. Даже после того, как Голливуд был захвачен властями, клановые стражи все еще охраняли виллу. Однажды утром, почти до того, как я понял, что делаю, я набрался храбрости и вошел внутрь. Я воспользовался боковым входом, защищенным от посторонних глаз, которые не заметили бы моего вторжения. Вилла была величественной и светлой, а монументальный фасад внушал благоговение. Колонны поддерживали двойной фронтон с обрезанным полукругом в центре. Вестибюль представлял собой архитектурный бред. Две огромные лестницы, похожие на мраморные крылья, поднимались на балкон второго этажа, в ы х о д и в ш и ю на большой холл внизу, прямо как у Тони Монтаны. Там был даже кабинет с балконом, как в финальной сцене лица со шрамом, которая заканчивается потоком пуль. Вилла представляет собой триумф дорических колонн. Внутренние из розовой штукатурки, а внешние из аквамарина. По бокам двойные колоннады с дорогой кованой отделкой. Вся собственность занимает почти акр, а площадь трехэтажной виллы составляет почти 9 тысяч квадратных футов. В конце 90-х она стоила около трех с половиной миллионов долларов, но сейчас тоже здание будет стоить около пяти миллионов долларов. Комнаты на первом этаже огромные. В каждой есть как минимум одна ванна. Одни комнаты большие, роскошные, другие маленькие и уютные. В детской комнате на стенах до сих пор висят плакаты с п е р ц а м и и футболистами, а также небольшая почерневшая картина с изображением двух ангелочков, которая, вероятно, висела у изголовья кровати. Вырезка из газеты: «Альбанова точит оружие». Альбанова была местной футбольной командой. игрушечной командой для боссов, поддерживаемой клановыми деньгами и распущенной комиссией по борьбе с мафией в 1997 году. Эти обгоревшие обрезки, прилипшие к г н и ю щ е й штукатурки были всем, что осталось от сына Уолтера, который погиб в автокатастрофе в подростковом возрасте. С балкона виден п а л и с а д н и к пальмы и даже искусственное озеро с деревянным мостиком, ведущим на крохотный зеленый островок, окруженный каменной стеной. Когда здесь жили Скиавоны, их собаки бегали по двору. Мастифы. Еще одна демонстрация силы. На заднем дворе пальмы затеняли элегантный, наклонно эллиптический бассейн от летнего солнца. Сад был скопирован с картины «Купания Венеры», жемчужины английского сада в Королевском дворце в Казерте. Статуя богини плавает по поверхности воды с той же грацией, что и статуя Луиджи Ванвителли. Вилла была заброшена после ареста босса, который произошел в 96-м, прямо в этих комнатах. Уолтер не сделал того, что сделал его брат. Когда сандакан ушел в подполье, он построил под своей огромной виллой касади принципи большое королевское убежище: сруб, лишенный дверей и окон, с подземными переходами и естественными гротами для путей эвакуации. Но была еще и полностью меблированная квартира площадью в т ы с я ч квадратных футов. Сюрреалистическая квартира с неоновыми огнями и полом, выложенным белой майоликой. Система видеодомофоны и два незаметных снаружи входа. Пути внутрь не было. Двери представляли собой цементные стены, которые скользили по рельсам. Когда существовало риск обыска, босс мог пройти через люк в столовой к сети заимствованных туннелей. Их всего одиннадцать, которые образовывали своего рода подземный р е д у т или последнее убежище, где сандакан разбил лагерные палатки. Бункер в бункере. Чтобы поймать его, в 1998 году управление по борьбе с мафией в течение года и семи месяцев занималось этим местом. В конце концов, используя электрическую пилу, чтобы прорезать стену укрытия. Только после того, как Франческо Скео насдался, они смогли идентифицировать главный доступ среди пустых пластиковых ящиков и садовых инструментов в кладовой виллы Навиа Салерна. В убежище не было недостатка ни в чем. В двух холодильниках было полно еды, чтобы прокормить не менее шести человек в течение двух недель. Утонченный центр домашних развлечений: стереосистема, видеомагнитофоны и проекторы занимал всю стену. Отделу судебно-медицинской экспертизы департамента полиции Неаполя потребовалось 10 часов, чтобы проверить системы сигнализации и блокировки, контролирующие оба доступа. В ванной было даже джакузи. с к е в о н и жил под землей в кроличьем логове среди люков и секретных проходов. У о л т е р с другой стороны не скрывался. Будучи беглецом, он по-прежнему появлялся в городе на самых важных встречах, возвращался домой при свете дня в сопровождении своих телохранителей, будучи в безопасности в недоступности своей виллы. Полиция арестовала его почти случайно. Они выполняли обычный контроль. Полиция и к а р а б и н е р а обычно приходят к беглецам о 8, 10, 12 раз в день. Они проверяют членов семьи, наносят визиты, обыскивают и прежде всего пытаются измотать их нервы и подорвать поддержку решения их родственника скрыться. Сеньора с к и а в о н ы всегда приветствовала полицию вежливо и вызывающе, всегда безмятежно предлагала им чай и печенье, от которых они систематически отказывались. Однако однажды днем жена Олтора была уже напряжена, когда они позвонили в звонок. И п о м е д л и т е л ь н о с т и с которой она открывала ворота, они сразу же заподозрили, что что-то не так. Миссис Кевона не отставала от них, пока они обходили виллу, вместо того, чтобы кричать им с п о д н о ж а лестницы, как обычно. Ее слова эхом разносились по всему дому. Они обнаружили, что свежевыглаженные мужские рубашки слишком велики для ее сына. У Олтер был там. Он пришел домой. Полиция развернулась, чтобы найти его. Поймав его, когда он пытался перелезть через стену, та самая стена, которую он построил, чтобы сделать свою виллу неприступной, теперь помешал ему б ы с т р о м у побегу. Захваченный как мелкий воришка, мечущийся в поисках опоры на гладкой стене, вилла была немедленно конфискована, и в течение шести лет ею действительно никто не владел. Вальтер приказал убрать все возможное. Если он не мог этим пользоваться, этого не должно было быть. Либо его, либо ничего. Он приказал снять двери с петель, снять окна, поднять паркет, снять мрамор с лестницы, разобрать дорогие каминные полы. Керамическая сантехника, деревянные перила, осветительные приборы и кухонная техника были удалены, а антикварная мебель, фарфоровые шкафы и картины увезены. Он приказал завалить дом шинами и поджечь их. разрушив штукатурку и п о в р е д и в колонны. Несмотря на это, ему удалось оставить сообщение. Единственное, что осталось нетронутым, это ванна, стоявшая на трех широких ступенях в гостиной. Королевская версия с львиной мордой, из которой текла вода. Великое снисхождение босса. А ванна стояла прямо напротив п а л а д я а н с к о г о окна, выходящего прямо в сад. Знак его силы как строителя и к о м а р и с т а как художника, который отменяет свою картину, но оставляет свою подпись на холсте. Когда я бродил по тем темным комнатам, я чувствовал, что моя грудь опухла, как будто мои внутренности стали одним гигантским сердцем. Оно билось все сильнее и сильнее, прокачивая все мое тело. Мой рот пересох от глубоких вдохов, которые я делал, чтобы успокоить свою тревогу. Если бы какой-нибудь клановый часовой прыгнул на меня и избил до полусмерти, я мог бы визжать, как убитая свинья, но никто бы меня не услышал. Очевидно, никто не видел, как я вошел, или, может быть, никто больше не охранял виллу. Пульсирующая ярость поднялась внутри меня. В моей голове как гигантский вихрь разрозненных видений вспыхивали образы друзей, которые мигрировали, присоединились к клану или армии. Ленивые дни в этих пустынных землях. о т с у т с т в и е всего, кроме сделок, политиков, уничтоженных коррупцией и империи, построенной на севере Италии и в половине Европы, не оставляющей после себя ничего, кроме мусора и токсинов. Мне нужно было выпустить пар, чтобы высказать это кому-нибудь. Я не удержался. Я встал на край ванны и помочился. Идиотский жест. Но когда мой мочевой пузырь опорожнился, мне стало лучше. Эта вилла была подтверждением клише. конкретным воплощением слухов. У меня было абсурдное ощущение, что Тони Монтана вот-вот выйдет из одной из комнат и поприветствует меня жестким высокомерным жестом. Все, что у меня есть в этом мире, это мои яйца и мое слово, и я не нарушу их ни за кого, понимаете? Кто знает, мечтал ли Уолтер умереть как Монтана, изрешеченный пулями и упавший в свой вестибюль вместо того, чтобы закончить свои дни в тюремной камере? Охваченный болезнью Грейвса, с гниющими глазами и взрывом кровяного давления. Некий на мир просматривает криминальный мир на предмет наиболее интересного поведения. Верно, прямо противоположное. Новые поколения боссов не идут исключительно криминальным путем. Они не проводят ни на улицах с местными головорезами, не носят ножи и не имеют шрамов на лицах. Они смотрят телевизор, учатся. Поступают в институт, получают высшее образование, ездят за границу и, прежде всего, заняты в управлении механизмами власти. я р к и й тому п р и м е р фильм «Крестный отец». До выхода фильма никто в преступных организациях, Сицилии или к о м п а н и и никогда не использовал термин «подрина», образованный от филологически неверного перевода английского слова «крестный отец». Слово для главы семьи или компаньона всегда было «компара». После фильма, однако, этнические итальянские м а ф и о з н ы е семьи в Соединенных Штатах начали использовать «крестный отец» вместо «компары» и уменьшительного от него о к о м п а р ь е л о которое вышло из употребления. Многие молодые американцы итальянского происхождения со связями с мафией приняли темные очки, костюмы в тонкую полоску и торжественные речи. Сам Джон Готти хотел стать воплощением д о н а в и т а к о р л е о н е из плоти и крови, и даже босс Козаностро Лучано Лиджо выставлял подбородок, как Марлан Брандо в крестном отце, когда позировал фотографам. А вдохновением Марио п ь ю з о был не сицилиец, а Альфонсо Тири, босс Пенесекки в центре Неаполя, который стал главой ведущих семей итальянской мафии в Соединенных Штатах после смерти Черзагамбина. В интервью американской газете Антонио Спавони или плохой человек, неаполитанский босс, связанный с Тири, заявил: «Если сицилийцы показали, как держать язык за зубами, неаполитанцы показали миру, как вести себя, когда в ы в команде. Передать жестом, что командовать лучше, чем трахаться. Большинство криминальных архетипов — вершина харизмы мафии». Происходили из мест за нескольких квадратных милька от к о м п а н и и Даже Алка ь Пона был родом отсюда. Его семья происходила из к а с т е л а м а р ы де Стаби. к а п о н а был первым боссом, который сравнил себя с фильмами. Его прозвище «лицо со шрамом» из-за шрама на щеке было использовано Брайаном де Пальмо в своем фильме 8 3 -го года о Тони Монтане. Но Говард Хокс у использовал его ранее в своем фильме 32 года. А Капоне. Капоне и его эскорт появлялись на съемочной площадке каждый раз, когда он мог наблюдать сцену действия или съемку с места происшествия. Босс хотел убедиться, что Тони Камонте, персонаж со шрамом, которого он вдохновил, не стал банальным. Но он также хотел убедиться, что он максимально похож на Тони Камонте. Он знал, что после выхода фильма Камонте станет эмблемой Капоне, а не наоборот. Фильмы — источник форм с а м о в ы р а ж е н и я В Неаполе Казима Делауру хороший тому пример. Его одежда напоминает одежду б р э н д о Нали из «Ворона». Камаристы смотрят фильмы, чтобы создать себе криминальный имидж, которого им часто не хватает. Они моделируют себя на знакомых голливудских масках. своего рода ярлыки, чтобы превратиться в фигуры, вызывающие страх. Кинематографическое вдохновение обуславливает даже технический выбор, например, как обращаться с оружием или стрелять из него. Ветеран судебно-медицинской экспертизы Неаполя однажды рассказал мне, как убийцы Каморы имитируют фильмы. Со времен Тарантино эти ребята не умеют стрелять, они больше не держат ствол прямо. Теперь они держат его криво, как в фильмах, что приводит к катастрофе. Они попадают в кишечник, пах или ноги, серьезно раня, но не убивая, и поэтому им приходится добивать жертву пулей затылок. Лужа бессмысленной крови, аварварство, совершенно ненужное для казни. У женщин-боссов есть телохранители, которые одеваются как Ома Турман из Убить Билла, светлые волосы, иллюминесцентно-желтые наряды. в е н ч и н ц о д е д о м е н и к у Женщина из квартиры с п а н ь о л и которая некоторое время сотрудничала с властями, носила к р а с н о р е ч и в о прозвище Никита, героиня убийца в фильме Люкбесона. Фильм особенно американский. Это недалекие страны, где случаются отклонения или невозможное, а места очень близкие к дому. Я тихо покинул виллу, стараясь не попасться в заросли ежевики и сорняков, которые заросли в английском саду, столь дорогом для хозяина. Я оставил ворота открытыми. Всего несколькими годами ранее попасть сюда где-то поблизости означало бы быть замеченным десятками часовых, но теперь я вышел, засунув руки в карманы и опустив голову, как когда вы выходите из кинотеатра, все еще ошеломленный тем, что вы видели. Не трудно понять, почему фильм Джузеппе Томаторе «Комарист» оставил такой мощный след воображении Неаполя. Все, что вам нужно сделать, это прислушаться к п о р ш у ч и в а н и ю людей. Одни и те же строчки повторяются годами. Скажите профессору, что я его не предавал. Я знаю, кто он, но я также знаю, кто я. Малакарн слабак. Кто вас спасал? л Тот, кто может спасти вашу жизнь или отобрать ее у вас. Звуковая дорожка фильма превратилась в своего рода музыкальную тему каморы, которая насвистывает, когда мимо проходит районный капу, или просто для того, чтобы нервировать продавца. к а м о р и с т даже попал на дискотеки, где люди могут танцевать по три разных микса из самых известных строк Рафаэля к у т о л у с ы г р а н н ы х в фильме Бена Газара. Двое детей из к а с а д е в принципе. Джузеппе и Ромео знали наизусть диалоги комариста и разыгрывали различные сцены. Сколько весит п е ч е т т о Столько, сколько и перышко на ветру. Они начали приставать к группам детей их возраста в к а з а л е и Санчеприанодеаверса еще до того, как они стали достаточно взрослыми, чтобы водить машину. Они были хулиганами. Хвастуны и шуты, они выходили поесть и оставляли чаевые вдвое превышающие сумму чека. Рубашки р а с с т е г н у т ы чтобы показать безволосую грудь. Театральное о ч в а н с т в о Высокий подбородок, показная демонстрация уверенности и силы, действительная только в их сознании. Они были неразлучны. Джозе поиграл босса, всегда на шаг впереди своих соперников. Ромео был его телохранителем, его правой рукой, верным другом. д ж у з е п е часто называл его Донни в честь Донни Браско. Несмотря на то, что Браско был лазутчиком в полиции, в душе он становится настоящим мафиози, и это спасает его от первородного греха в глазах его поклонников. А в Аверсе д ж у з е п а и Рамео терроризировали детей, только что получивших права. Больше всего им нравились молодые пары. Они вгоняли свой мотороллер в машину пары. И когда те выходили, чтобы попросить страховые документы, Джузеппе или Рамео плевали девушке в лицо, провоцируя бойфренда на реакцию. Потом его забивали до полусмерти. Они также бросали вызов взрослым, взрослым, которые действительно считали, что вторгались на их территорию и делали все, что хотели. Джузеппе и Рамео были выходцами из к а з а л ь д и п р и н ц и п е и по их мнению этого было достаточно. Они хотели, чтобы их боялись и уважали. Всякий, кто приближался к ним, должен был смотреть в землю, не находя в себе смелости смотреть им в глаза. Но однажды они нацелились слишком высоко. Они вышли вооруженные автоматом, подобрали у неизвестного клана арсенал и обстреляли группу детей. Должно быть, они немного тренировались, потому что старались не попасть ни в одного, но позволяли им почувствовать запах пороха и услышать голос ружья. Прежде чем они открыли огонь, один из них что-то прочитал. Никто не понимал, о чем он болтал, но один свидетель сказал, что это звучало как что-то библейское. Возможно, от Джузеппе и Ромео готовились к к о н ф и р м а ц и и Но если разобрать их слова, станет ясно, что это не текст к о н ф и р м а ц и и это была Библия. Отрывок не из Катехизиса, а из Квентина Тарантина. Стихи, которые д ж о у л Свинфилд произносит в криминальном ч т и в е прямо перед тем, как убить парня, который заставил исчезнуть драгоценный чемодан м а р с е л а с а Олоса. Путь праведника со всех сторон окружён несправедливостью эгоистов и тирании злых людей. Блажен тот, кто во имя милосердия и доброй воли ведёт слабых через долину тьмы, ибо он поистине хранитель своего брата и искатель потерянных детей. И я поражу в е л и к о м е с т ь ю яростным гневом тех. Кто пытается отравить и уничтожить моих братьев, это узнаешь, что меня зовут Господь, когда я омщу т о тебе. Джузеппе и Ромео произнесли ее как в фильме, а затем открыли огонь. о т ц о м Джузеппе был комарист, п е н т и т а который вернулся в к в а д р а н а организацию Де Фалько, после того, как она п о т е р п е л а поражение от Скиавонов. Итак, неудачник. Но он думал, что фильм его жизни может измениться, если он просто сыграет правильную роль. Оба мальчика знали наизусть все лучшие строчки из всех криминальных фильмов. В большинстве случаев они начинали ссоры из-за взгляда. В стране к а м о р ы взгляд – это вопрос территории, это вторжение в личное пространство, как взлом двери и насильственное проникновение в чей-то дом. Взгляд – это нечто большее, чем оскорбление. Слишком долго смотреть кому-то в глаза — это уже вызов. Этот и мне, этот и мне. Они повторяли эти знаменитые строки из таксиста, а затем начинали драться, нанося удары по груди, н е такие, которые производят шум и эхо в груди. Боссы казались и серьезно о т н е с л и с ь к проблеме. Ссоры, стычки и угрозы переносить нелегко. Слишком много нервных матерей, слишком много жалоб. Поэтому они послали п р е д у п р е ж д е н и е через районного капо, своего рода призыв к порядку. Капо встречает их в баре и говорит, что Бусы теряют к ним терпение. Но Джузеппе и р а м е о продолжают сниматься в своем воображаемом фильме, избивая кого угодно, м о ч а в е н з о б а к и мотоциклов соседских детей. Итак, Бусы снова послали их за ними. Они хотят поговорить с ними напрямую. Клан не может принять такое поведение. Патерналистская терпимость, присущая этим частям, выражается в необходимости наказать. Мальчики нуждаются в избиениях, в зверской публичной порке, чтобы заставить их соблюдать правила. Но Джузеппо и Ромео пренебрегают вызовами боссов и продолжают усоваться в баре, играть в видео покер или прилипать к телевизору, смотреть свои любимые фильмы на DVD, часами запоминать реплики, имитировать язык тела, выражение лиц и выбор одежды. Они думают, что могут противостоять любому, даже большим парням. Фактически они верят, что именно противостоя большим парням их будут по-настоящему бояться. Как Тони и Мэни н в лице со шрамом, они не устанавливают никаких ограничений. Они никого не слушают, но их постоянные набеги и запугивания заставляют их чувствовать себя наместниками казарты. Джузеппе и Рамео не хотели присоединяться к клану. Они даже не пытались. Этот путь был слишком медленным и упорядоченным. Они не хотели молча подниматься по служебной лестнице. Кроме того, в течение многих лет к о з а л е с ь и размещали действительно хороших членов в экономических секторах организации, а не в боевых группах. Джузеппе и Ромео были полной противоположностью нового солдата Каморы. Они думали, что смогут оседлать волну дурной репутации этого района. Они не были аффилированы н м и л и ц а м и но хотели пользоваться п р и в и л е г и я м и к о м а р и с т а Они ожидали, что бары будут обслуживать их бесплатно, думали, что им полагается бензин для их скутеров и что их матери будут получать бесплатные продукты. Когда кто-то осмеливался бунтовать, они немедленно нападали на него, разбивая окна и избивая продавцов. Поэтому весной 2004 г о некоторые эмиссары клана устроили с ними встречу на окраине к а с т е л ь в о л ь т у м а в районе парку Мары, где песок моря и мусор сливались вместе. Если начальство не могло достучаться до них с отрицательными предложениями, они пробовали делать положительные. Какая-то заманчивая сделка, а может, даже шанс поучаствовать в убийстве. Первое настоящее убийство в их жизни. Я представил, как они мчатся на полном газу на своем мотарине, прокручивая в уме все свои любимые сцены из фильмов, в которых большие парни вынуждены уступать показным новым героям. Молодые спартанцы вступили в войну с подвигами Ахила и Гектора в своих головах, но здесь вы идете убивать и быть убитыми, думая о л и ц е Сашрама, добрых парнях Донни б р а с к о и крестном отце. Каждый раз, когда я прохожу мимо парку Маре, я представляю себе сцену, которую реконструировала полиция, о которой писали в газетах. Джузеппе и Ромео прибыли намного раньше назначенного времени. С ж е н е от беспокойства. Они ждали, когда подъехала машина. Из нее вышла группа мужчин. Двое детей подошли, чтобы поприветствовать их, но они сразу же схватили Ромео и начали избивать Джузеппе. Затем они направили ствол автомата ему в грудь и выстрелили. Я уверен, что перед глазами р о м е о про мелькнула сцена из хороших парней, сцена, где Томми Девито приглашает принять участие в управлении Коза-Но с т р о в Америке, но вместо того, чтобы приветствовать его в зале, заполненном боссами, они проводят его в пустую комнату и выстреливают ему в голову. Это неправда, что фильмы — это ложь, что нельзя жить как в фильмах. Что как только вы в ы с у н у л и с ь из театра, вы поймете, что все по-другому. Только один момент отличается: момент, когда альпачино встает из фонтана, в который упал его двойник, сбитый пулеметным огнем, и вытирает лицо, стирая цвет крови; момент, когда Джо Пеш ш м о е т волосы и останавливает искусственное кровотечение. Но вы не хотите знать эту часть, поэтому вы ее не понимаете. Когда Ромео увидит Джузеппа на земле, я уверен, хотя я никогда не могу это подтвердить, что он понимал точную разницу между кино и реальностью, между постановочной сценой и запахом в воздухе, между его собственной жизнью и сценарием. Настала его очередь. Они выстрелили ему в горло, прикончив пулей в голову. Их возраст в сумме едва достигал тридцати. Так клан Казалеси решил проблему этого микрокриминального нароста, взращенного в фильмах. Они даже не позвонили анонимно в полицию или скорую помощь. Они оставили там трупы мальчиков, чтобы чайки клевали им руки, а бездомные собаки, бродящие по засыпанным мусором пляжам, кусали их губы и носы. Но этого в фильмах никогда не показывают. Они заканчиваются буквально за минуту до этого. Нет никакой реальной разницы между кинозрителями в стране к а м о р ы и в других местах. Кинематографические ссылки повсюду создают мифологию подражания. Если где-то в другом месте вам может понравиться лицо со шрамом и вы тайно отождествляете себя с ним, здесь вы можете быть лицом со шрамом, но вы должны быть им до конца. В стране к а м о р ы люди также увлечены искусством и литературой. В бункере на вилле Сандакана была огромная библиотека с десятками томов, посвященных двум темам: королевство д у с и ц и л и и Наполеон Бонапарт. Сандакан был привлечен к важности государства Бурбонов, хвастаясь, что его предки были офицерами в Южной Италии (терра делаворо). Он был очарован гением Бонапарта, который поднялся с низкого военного звания и покорил половину Европы. Он видел сходство со своей собственной жизнью, поскольку начинал с самых низов, а теперь был генералиссимусом одного из самых могущественных кланов в е в р о п е Сандакан, который когда-то был студентом-медиком, предпочитал скрываться, создавая религиозные иконы и портреты Наполеона и Муссолини. Они все еще продаются в магазинах Казерты, которые не вызывают подозрений. Чрезвычайно редкие святые изображения. собственное лицо с а н д а к а н а в с т а в л е н н о е вместо лица Христа. Еще он любил читать былины. Его любимцами были Гомер, легенда о короле Артуре и в а л ь т е р Скотт. Именно его любовь к Скотту вдохновила его крестить одного из своих многочисленных детей высокопарным и гордым именем а й в е н г а Но имена сыновей всегда несут след отцовских пристрастий. У Джузеппе Миссо, босса клана района Санита, Трое внуков: Бенгур, Хесус и Эмилиано Сапата. На суде Миссу всегда занимал позицию политического лидера, консервативного мыслителя и бунтаря. Недавно он написал роман «Мраморные львы». За несколько недель в Неаполе было продано несколько сотен копий. Сказанный с искаженным синтаксисом, но в яростном стиле рассказ. Неаполя в 80-х и 90-х годах история становления босса, его п о я в л е н и е в качестве одинокого воина против к а м о р ы рэкета и наркотиков в защиту рыцарского, но смутно определенного кодекса грабежа и воровства. За свою долгую преступную карьеру его неоднократно арестовывали, и каждый раз его находились книгами Юлиуса Эволы и Эзер Паунда. Аугуст Латоре, босс м а н д р а г о н а изучает психологию, заядлый читатель Карла Юнга и эксперт по Зигмунду Фрейду. Взглянув на название книг, которые он просил в тюрьме, можно увидеть обширную библиографию ученых психоаналитиков, а в суде цитата Лакана переплетается с его размышлениями о г е ш т а л ь с к о й школе психологии. Знания, которые босс использовал в своем приходе к власти, неожиданное управленческое и военное оружие. даже один из самых преданных мужчин Паула д е л а у р у является ценителем культуры. Томазо Престери п р о д ю с и р у е т множество неомелодических певцов и является знатоком современного искусства. Многие боссы коллекционеры произведений искусства. На вилле Паскуали Галассо находился частный музей, в котором хранится около 300 предметов старины. жемчужной и коллекции был трон короля Бурбона Франциска I. А Луиджи Валаро Известный как халиф, владел картиной своего любимого художника Боттичелли. Полиции удалось арестовать Престери из-за его любви к музыке. Его поймали в театре Беллини в Неаполе, когда он, будучи в бегах, пошел послушать концерт. После вынесения приговора Престери заявил: «В искусстве я свободен. Меня не нужно выпускать из тюрьмы». живописи песня предлагает уравновешенность и невозможную безмятежность для незадачливого босса, такого как Престери, который потерял двух братьев, хладнокровно убитых.